Ну, здравствуйте. Продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши Вам взлёт Москва Тбилиси. Дежурный по аэропорту объявил посадку на самолёт 104, отлетающий из Москвы в Тбилиси. Надо было спешить. Я поднялся по трапу, вот наконец двери, до кабины остался один шаг. Впрочем, если быть очень точным, За дверью еще не совсем кабина. Сначала входишь в вестибюль с гардеробами. Отсюда две двери ведут в туалетные комнаты, и одна, та, что слева, в 28-местную пассажирскую кабину, уставленную удобными креслами, отделанную какой-то особенной обшивкой мягкого сероватого тона. На переборке, отделяющей кабину от салона, приветливо поблескивают визуально, Маленькие никелированные крючочки. На них подвешиваются четыре люльки. Это на тот случай, если в ту 104 появятся законные безбилетные пассажиры. В салоне, расположенном за общей кабиной, расположены четыре двухместных дивана. Между диванами столики, над столиками большие электрические плафоны. Салон показался мне похожим и на купе мягкого вагона, и на каюту теплохода сразу. Он вызывал воспоминания о земле и о море, но никак не хотел ввязаться с твёрдо сложившимися представлениями о воздушных удобствах. Для неба салон был слишком шикарный. Сразу за салоном располагалось маленькое кафе и рядом с ним кухня. В кухне, кроме электроплитки и духового шкафа, Были еще мойка для посуды с горячей и холодной водой Отделение для хранения продуктов и холодильник За помещениями пищеблока оказались еще два салона Один на 8 мест, другой на 6 Чтобы попасть в кабину летчиков Оставалось пройти через передний вестибюль И распахнуть герметически закрывающуюся дверь На земле я не успел этого сделать Время пролетело незаметно Началась общая посадка, и мне пришлось вместе со всеми пассажирами занять своё место согласно купленному билету. Я усел за справа у окна иллюминатора, расположенного недалеко от гондолы двигателя. А рассматривая своих попутчиков, шумно занимавших места и неустававших удивляться размерам и убранству самолёта, я и не заметил, как экипаж запустил двигатели. Я даже не сразу сообразил, что двигатели работают. Кабина была настолько звуконепроницаемой, что в самолёте можно было по-прежнему разговаривать, не повышая голоса. Когда однако самолёт тронулся с места и плавно покачиваясь, парулил к взлётной полосе, сомнения исчезли. Двигатели действительно работали. На разбеге я смотрел в окно и отчетливо видел, как первыми начали взлетать крылья, кончики их заметно прогнулись вверх. Ещё до того, как весь самолёт набрал нужную скорость, и фюзеляж выжился на напряжённых плоскостях. Это было красиво и удивительно. В своё время я сдавал экзамен по конструкции самолётов. Знал, конечно, какие требования предъявляются к самолётным крыльям. Они обязательно должны быть достаточно прочными и в то же время упругими. Но одно дело формулы, чертежи, расчёты, словом, теория, И совсем другое, когда ты видишь, как машина буквально взмахивает огромными плоскостями. Пружинящие эластичные крылья огромный успех конструкторов. Не так-то, это просто свести воедино прочность и эластичность. Поверь мне, Алёша, я уже давно научился определять момент отрыва самолёта от аэродрома за секунду до того, как это должно произойти. И всё же Ту-104 перешёл из состояния земля в состояние полёт на секунду раньше, чем я успел сообразить летим. И сразу же машина устремилась в высоту. Её решительно тянуло вверх, как иголку к магниту. Обычно на высоте 4000 м лётчики надевают кислородные маски. На этом рубеже начинается кислородное голодание, и если не посасывать кислород из баллона, очень скоро почувствуешь себя неважно. Сначала тяжелеет голова, заложит уши, потом начнет клонить ко сну и весь ты сделаешься каким-то ватным. На ТУ-104 кислородных масок не было. Мы летели на 10 тысячах метров и никаких неприятностей не испытывали. Дело в том, что высота увеличивалась только за окном, так сказать на улице, а в кабине она поднялась до 2400 метров и на том замерла. Мощные компрессоры добавляли в кабины недостающее давление. Специальные установки очищали и подогревали воздух. Мы летели, окруженные искусственным климатом, приятным и легким. Это замечательная вещь, герметическая кабина с искусственным климатом. Летишь на высоте 10 тысяч метров, самолет окружен стратосферным морозом минус 55 градусов, а в кабине тепло. плюс 20 и решительно никаких неприятных ощущений. Набирая высоту, мы несколько раз пронизываем облака. Они лежат гигантским слоёным пирогом с высоты 600 м до 6.000. Ту-104 протыкает облачность без всякого труда, как шило в вату, напрямую. Наверху нас встречает весёлое, лучистое солнце. Оно здесь всегда, и даже не верится, что мы уже забрались на высоты недоступные ни облакам, ни плохой погоде. Ведь с момента взлета прошло совсем мало времени, какие-то минуты, а мы уже в стратосфере, летим со скоростью 840 км в час. Не успеваешь еще привыкнуть ко всем этим новым и таким неожиданным ощущениям, как в кабине появляется девушка в крахмальном фартуке. Она приносит завтрак, есть совсем не хочется, не до еды, Но завтрак входит в общую программу реактивного полёта, и отказаться неудобно. Обычно чувства лётчика выверены, как приборы. Даже если у тебя закрыты глаза, ты не упускаешь начало снижения, в этот миг тело делается как бы легче, моторы меняют тон, ты не прозеваешь разворота, прижимает к сиденью. Но в спокойном, плавном полёте на ту возникает такое впечатление, Будто чувства соскочились со своих осей. По крайней мере, мне всё время хочется спросить: "Скажите, девушка, летим мы вообще или не летим?" И до сознания не сразу даже доходит, что в обыденности всего происходящего как раз и кроются самые удивительные свойства нашей машины. Летим. Наш тус легкостью глотает расстояние. Как 7 минут, так сотни километров остаются позади. Земли не видно, строгие и холодные, далеко внизу тянутся бело-голубые ровные облака Хочется попасть в пилотскую кабину Прошу пустить меня на минутку и застреваю у летчиков почти до конца полета В кабине светло и как-то непривычно просторно Свет льется через переднее и боковое остекление С пилотского сидения видно далеко вперед и в стороны Справа от входа место вверх бортрадиста. Аппаратура его занимает целый буфет. Слева помещается борт-инженер. Два удобных кресла в середине кабины принадлежат лётчикам: левое командиру корабля, правое второму пилоту. В самом носу машины штурманский отсек. Там не только сиденье, но и специальный столик для работы с полётными картами. В лоцкой кабине множество приборов, выключателей, разнообразных сигнальных устройств, лампочек, рукояток, всего несколько сотен требующих внимания предметов. Приборы расположились впереди лётчиков, на приборных досках. Они по бокам захватили всё свободное пространство на бортах, забрались даже на потолок кабины. Не скрою, такое нашествие помощников меня даже смущает. Как тут управиться со всеми, когда их Все сразу увидеть-то невозможно. Борт-инженер показывает щиток на потолке. В нём гнездятся зелёные и синие лампочки. Это щиток автомата, следящего за расходом топлива в полёте. Разноцветные лампочки докладывают лётчикам, когда автомат переключает топливные баки. Автомат этот подсчитывает расход горючего и всё время строго следит за остатком топлива. Экипаж полностью освобождён от хлопотливой и ответственной работы. У щитка автоматического пожарника красные глаза лампочки. Если в полёте возникнет огонь, автомат немедленно доложит экипажу о месте пожара и самостоятельно ликвидирует пламя. За всё время, пока мы беседовали с командиром воздушного корабля, второй пилот не прикасался к штурвалу. Он сидел, отвалившись к спинке кресла. и просматривал какой-то справочник в зелёном переплёте. Машину управлял автомат, автопилот. Лётчики задали ему курс, приказали держать определённую высоту полёта, и прибор точно исполнял команду, бдительно следя за каждым, даже самым пустяковым отклонением машины. Мы летели на юг. Где-то далеко внизу под нами уже лежали горы. Кавказ Величественные снеговые вершины, орлы парящие в поднебесье, тёмные ущелья, заглянешь, в тревоге сжимается сердце. Таким запоминается Кавказ туристу-пешеходу, человеку, шагающему по земле. Мне случалось бывать в горах, и всегда вершины действовали на душу угнетающе. Всегда думалось о ничтожестве человека, затерянного среди каменного величия скал. Когда летишь над Кавказом на Ту-104, Чувства и мысли возникают совершенно противоположные. Что там горные вершины ледовой шапки? Они же все плоские, черт возьми, когда смотришь на них с борта машины. Где там ниточка военно-грузинской дороги? Ее и не видно вовсе. Да есть ли вообще на свете сила, способная противостоять силе создателя реактивных крыльев? Вот о чем думается над Кавказом. Два часа прошли незаметно. До посадки... Оставалось совсем уже мало времени, каких-нибудь минут 30. Сейчас в Тбилиси, сказал бортинженер, давая мне понять, что пора покинуть пилотскую кабину. Считайте, что мы подарили вам два с половиной дня жизни. Чаще летайте на Ту-104, и вы проживете сто лет лишних. Я даже не сразу понял неожиданную шутку инженера. Но он был совершенно прав, этот веселый реактивщик. Поезд из Москвы до Тбилиси идет 50 лет. 9 часов Ту104 летит 2 с половиной. Экономия времени 56 часов 30 минут, как раз 2 с половиной суток. Кстати, замечу попутно, что линия Москва-Тбилиси самая короткая из всех внутренних линий Ту104. На трассе Москва-Хабаровск воздушный путешественник экономит около 8 суток, больше недели жизни. Снижение прошло почти так же незаметно, как и набор высоты. Самолет немножко поболтало, но это на самых последних минутах, когда мы приближались уже к земле. Летим и на 3-4 тысячах метров, нам бы всю дорогу качаться вверх-вниз. Плавно, совсем неслышно, чиркнули шасси по бетону. И все, Тбилиси. В моем распоряжении времени было в обрез. Его едва хватило на то, чтобы съездить в город, купить грузинских конфет, пачку беломора с маркой Тбилисской фабрики и десяток открыток с видами горы Давида, проспекта Шатару Ставели и фуникулёра. Мне нужны были вещественные доказательства. Я был уверен, что даже среди почитателей авиации найдутся люди, которые смогут в этот день вечером заподозрить меня, мягко выражаясь, в уклонении от истины. Вот для них-то я и купил грузинские сувениры. Всё это происходило задолго до трансатлантического прыжка Ту-104 из Москвы в Нью-Йорк, до нескольких его блистательных полётов на побитие мировых рекордов грузоподъёмности. Вероятно, теперь я мог бы обойтись и без вещественных доказательств. Все уже привыкли к реактивным скоростям передвижения. Анатольевич Маркович Маркуша, Анатолий Маркович Маркуша. Когда описывал Кислородное голодание на самом деле описал симптомы быстрой смены атмосферного давления. Когда самолёт именно что быстро достаточно поднимается, и человек начинает испытывать не просто кислородное голодание, а начинает э испытывать именно ощущение от снижения атмосферного давления с набором высоты. И здесь надо немножко разделить вот эти вот моменты. На самом деле, смену высоты человек чувствует, да. А вот как раз-таки кислородное голодание человек не чувствует. Что самое страшное. Если самолёт увеличивает высоту плавно, очень медленно. Если самолёт оказался как раз-таки на границе вот чуть ниже, человеку ещё достаточно кислорода, а чуть выше ему уже недостаточно кислорода. И вот от этой границы самолёт будет медленно постепенно подниматься, человек не заметит кислородного голодания. Он даже не заметит как начнёт терять сознание и просто выключится. Такие случаи, к сожалению, в авиации бывают до сих пор. На многих современных самолётах малого класса малой авиации установлены уже специальные приборы, которые следят за количеством кислорода. Но Многие самолеты не имеют вот таких компрессоров, как этот Ту-104, чтобы нагнетать воздух в кабину. Малые самолеты. Там предусмотрена установка кислородных баллонов, которые надо заправить на земле, взять с собой и в полете, да, летчик должен надеть маску. Точно так же, как это было в 20-х, 30-х, 40-х годах 20-го века. Все то же самое, за 100 лет лет. Мало что изменилось на самом-то деле. И до сих пор бывают случаи, когда человек не замечает, что он потерял контроль над собой. Естественно, он не замечает, что он потерял сознание. А самолет, влекомый автопилотом, так и уходит мимо того аэродрома, к которому человек приходит. летел. Не так давно был случай как раз-таки с там на борту был пожилой человек, его супруга, они летели из за Соединённых Штатов на Кубу. Но они так и пролетели мимо Кубы. Да, на радарах их отметили, они ушли дальше в океан. А что можно сделать? Их даже никто не искал, потому что и так было понятно. Такое количество времени на кислородном голодании для человека бесследно не проходит. Обычно это заканчивается смертью. И когда закончится у самолёта топливо, самолёт перейдёт в снижение и упадёт где-то в океане. как-то так. Поэтому самоконтроль, знание определённых принципов, законов природы необходимы. И если вы собираетесь стать лётчиком, не нужно вопрошать, например, в школе: "Зачем мне биология? Я хочу быть лётчиком, мне там понадобится математика, физика, география". Биология вам тоже понадобится, чтобы вы понимали, кто вы и что, скажем так, в каких условиях вы будете находиться в полёте. Мало ли на каких самолётах вам доведётся летать. Очень часто лётчики, которые летают на больших лайнерах, пилотируют большие лайнеры, имеют в личном пользовании небольшие лайнеры. самолёты в личном пользовании как-то так